Седьмой урок. Признавайте свои ошибки. Когда мы чувствуем, что нам собираются устроить хорошую головомойку, не лучше ли опередить обвинителя и сделать это собственноручно? Не легче ли вынести самокритику, нежели выслушивать порицания и чужих уст? Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Эффективная и неэффективная реакция на критику. Когда вас критикуют или ругают, что вы делаете? Начинаете оправдываться, защищаться, доказывать, что вы не виноваты? И что в итоге получается? Разве таким образом вы сглаживаете конфликт? Или вам удается убедить вашего критика, что он не прав? Нет, ничего такого не происходит. А происходит следующее. Чем больше вы оправдываетесь, тем больше на вас нападают. Чем больше вы отрицаете свою вину, тем больше вас винят. В итоге вы сами себя наказываете. Вы подбрасываете дров в костер конфликта. Вы способствуете тому, чтобы ваш собеседник пришел в ярость, распалился и начал обвинять вас даже в том, в чем вы не виноваты. Оправдываться и защищаться в ответ на обвинения — это верный способ позволить втянуть себя в конфликт, попортить себе нервы, а может и навлечь на себя наказания, беды и проблемы, которых вы явно не заслужили. Между тем, есть простой способ гасить любые конфликты на корню, лишив обвинителя всякого повода для продолжения своих обвинений в ваш адрес. Этот способ состоит в том, чтобы мгновенно и безоговорочно признать свою вину. Согласитесь с критикой. Сделайте это спокойно, без лишних эмоций, не впадая в чувство вины и самобичевания. Просто согласитесь с тем, что вы не правы, И вашему обвинителю будет нечего больше сказать. Его пыл иссякнет. Может быть, он еще покритикует вас немного для порядка, но сделает это уже не так убежденно, как прежде. Согласитесь и с этой критикой, и вы увидите, что у вашего собеседника исчезнет всякое желание продолжать свои обвинения. Самое интересное, что этот метод работает даже тогда, когда вас обвиняют в чем-то, в чем вы не виноваты, или не чувствуете себя виноватым. В таком случае стоит попробовать воспринять все это как игру. Вам не нужно всерьез брать на себя вину, которую вам приписывают. Поиграйте в это и увидите, что получится. Помимо всего, вы еще сможете получить удовольствие от этой игры. К примеру, вы случайно задели прохожего на улице, а он разразился гневом. «Ты что, слепой, не видишь, куда идешь?» Вместо того, чтобы оправдываться или ругаться, скажите спокойно «Да, я действительно слепой, простите меня». Вполне возможно, что разгневанный прохожий тут же сменит гнев на милость и еще попросит у вас прощения. Не беспокойтесь о том, насколько этична такая игра. Поверьте, в случае, когда на вас нападают, это средство вполне допустимо, а подчас является самым разумным выходом из ситуации. Конечно, чтобы вот так спокойно и не теряя чувства собственного достоинства согласиться с обвинениями и критикой в свой адрес, в том числе и с самой нелепой, требуется определенный опыт и тренировка. Дело в том, что первая реакция, которая вырывается у нас автоматически, сама собой, это как раз попытка дать отпор критику, защититься, обругать в ответ на его ругань и так далее. Поэтому очень важно вовремя сдержаться от такой вот первой автоматической реакции. Возьмите паузу, сделайте глубокий вдох — Дайте себе хотя бы пару секунд на осмысление происходящего, и тогда вы сможете уже спокойно дать другой ответ, а именно признать свою ошибку, настоящую или мнимую. Очень часто люди, в чем-то обвиняющие или критикующие нас, осознанно или подсознательно, провоцируют нас на выплеск эмоций. Наш гнев, наше раздражение, наше оправдание — это, собственно, то, что им и нужно. А когда мы спокойно признаем свою вину, то попросту дезориентируем их. Они ждут чего угодно, но не такого ответа. Поэтому весь их запал, вся энергия их ярости и злости на нас словно попадает в пустоту. Это мгновенно лишает их сил, и они уже не могут продолжать свою атаку. Упражнение первое. Тренируйтесь правильно реагировать на критику. Сначала вам нужно проанализировать, как вы обычно реагируете на критику и понять, насколько неэффективны эти привычки. Это вы сделаете, выполняя первый этап этого упражнения. Затем вам нужно будет найти другие эффективные способы реагирования на критику и обвинения и мысленно проиграть их, представляя себе некоторые ситуации, которые были в вашем прошлом или могли бы быть, в которых вы вели бы себя не так, как обычно, а в соответствии с полученными только что знаниями. Это вы сделаете, выполняя второй этап этого упражнения. Но на этом тренировка, конечно, не закончится, а, напротив, только начнется. Потому что по-настоящему оттренировать новые навыки вам поможет только жизнь. Если вы уже не в воображении, а в реальной жизни начнете отвечать на критику согласием, а не оправданиями, тогда сможете поздравить себя с успехом. Первый этап. Вспомните ситуации, когда вас критиковали, обвиняли или ругали. Как вы реагировали? Наиболее типичные реакции в таких случаях таковы. Агрессия. В таком случае вы воспринимаете критику как оскорбление и стараетесь как можно скорее оскорбить критика в ответ. Результатом становится неизбежный конфликт с непредсказуемыми негативными последствиями. Затаивание обиды. Редко кому удается пропустить критику мимо ушей, особенно если она справедлива. Иногда вполне допустимо промолчать в ответ, особенно если критика несправедлива или даже нелепа. Но часто бывает, что мы молчим не потому, что остаемся равнодушными критическим высказываниям в наш адрес, а потому что надеемся таким образом избежать конфликта или просто боимся ответить, если не знаем, что сказать. В таком случае мы затаиваем обиду, начинаем мучительно переживать и тем самым вергаем себя в состояние стресса, от чего страдает здоровье. САМОУНИЧИЖЕНИЕ Это тот случай, когда мы начинаем чувствовать себя виноватыми, даже если ни в чем не виноваты, и униженно просим прощения. Критик чувствует себя победителем и в следующий раз не применется сам утвердиться за ваш счет. Вы же будете чувствовать себя все более униженным и несчастным. Нетрудно понять, что три названных способа реакции на критику не являются эффективными. Они в сущности способствуют конфликту внешнему — с критиком или внутреннему — самим собой. И то, и другое вредно и для самооценки, и для здоровья, и для нормальных взаимоотношений с людьми. Определив, какой из неэффективных способов реакции вам ближе, вспомните одну или несколько ситуаций, когда вас критиковали, и вы реагировали именно так. Вспомните, какие были последствия. Скажите себе, что больше этого не повторится, и вы не желаете получать негативные последствия из-за неправильной реакции на критику. Заметьте, что правильная реакция, согласие с критикой, не имеет ничего общего с самоуничижением. Не нужно путать эти две вещи. Согласиться с критикой — это не значит начать оправдываться и извиняться. Можно согласиться с критикой, вовсе при этом не оправдываясь и даже не чувствуя своей вины. Можно и нужно соглашаться с критикой, не теряя чувства собственного достоинства. Например, вас обвиняют в том, что вы слишком вспыльчивы. Вы можете начать оправдываться, извиняться или обвинять в ответ, а можете сказать «Да, у меня есть такое качество, я несовершенен, как и все люди». Так вы и согласитесь с критикой, и при этом не признаете своей вины. В самом деле… Если все люди несовершенны, значит и вы виноваты не более, чем все остальные представители человечества. Теперь, думая о тех ситуациях, где вы неэффективно отвечали на критику, придумайте для каждой из них как минимум по два-три эффективных ответа, когда вы спокойно соглашаетесь с критикой, но при этом не самуничижаетесь и не испытываете чувство вины. Например, Вы случайно газонокосилкой повредили забор соседа, и он пришел, чтобы выплеснуть на вас злость. Вы будете ругаться и нападать в ответ, или признаете, что действительно виноваты, и предложите свою помощь в починке забора. Шеф критикует вас за опоздание. Вы будете оправдываться, объяснять причины и доказывать, что не виноваты, или признаете, что действительно совершили непростительную оплошность и выразите готовность поработать сверхурочно. Ваш знакомый говорит, что ему не нравится ваша прическа или костюм. Вы обидитесь, начнете критиковать в ответ или скажете «Спасибо, я очень польщен вашим вниманием» и с готовностью выслушаю ваши советы по поводу улучшения моей внешности. Естественно, ваше право не следовать никаким советам, если даже они и последуют. Проигрывайте в воображении подобной ситуации, чтобы привычка к эффективному ответу на критику закрепилась в вашем сознании. И незамедлительно приступайте к практике и в реальной жизни. Не упускайте случая потренироваться в сглаживании конфликтов и преобразовании враждебности в дружелюбие, используя прием согласия с критикой. Как счастью выйти из любого конфликта? Дейл Карнеги приводит яркий пример, как при помощи согласия с критикой ему удалось сгладить конфликтную ситуацию, причиной которой стал он сам. Он выгуливал свою собаку, безобидного дружелюбного пёсика по кличке Рекс, без поводка и намордника в парке, где это было запрещено. Однажды ему встретился конный полицейский, который тут же начал грозить судом или, по крайней мере, штрафом за нарушение закона. Карнеги извинился, и полицейский сказал, что на первый раз прощает его, но в следующий раз прощения не будет. Некоторое время Карнеги и впрямь выгуливал собаку на поводке и в наморднике, но псу это явно не нравилось, да и вряд ли маленькая собачка могла нанести кому-то вред. И через некоторое время поводок и намордник снова были сняты. И вот тут полицейский появился снова. Карнеги не стал дожидаться, пока страж порядка откроет рот, и начал говорить первым. «Сэр, вы поймали меня с поличным. Я виноват. У меня нет ни алиби, ни смягчающих обстоятельств». Вы предупредили меня на прошлой неделе, что оштрафуете, если я приведу еще раз собаку в парк без намордника и поводка. Такое чистосердечное признание сразу заставило полицейского смягчиться. Дальше между ними произошел такой диалог. «Ну так уж и быть», — ответил довольно мягко полисмен. понимая, что очень соблазнительно пустить такую крохотную собачонку свободно побегать, особенно когда кругом не души». «Конечно, это очень соблазнительно», — подтвердил я, «но ведь это нарушение закона». «Ничего, такая собачонка никому не причинит вреда», — возразил полисмен. «А вдруг она загрызет белку?» — заметил я. «Ладно, ладно. По-моему, вы уж чересчур серьезно отнеслись к этому», — заключил он. «Вот что я скажу вам. Гуляйте с ней по ту сторону холма, где я не буду вас видеть, и забудем об этом». Скажите сами о себе все то, что намеревается, по вашему мнению, высказать обвинитель. Скажите это раньше, чем собирается это сделать он, и вы лишите его парус ветра. Делает вывод Дейл Карнеги из этой истории. Ставлю сто против одного, что он сменит свою позицию на более великодушную и обнаружит готовность смягчить ваше вину и даже полностью простить вас, как простил нас с Рексом этот конный полицейский. Как научиться не расстраиваться из-за критики? Многим людям спокойно признавать свои ошибки мешает ложное чувство гордости. Им кажется, что если они это сделают, то пострадает их самолюбие и чувство собственного достоинства. Но если вы уверены в себе, и у вас действительно есть подлинное, внутреннее, а не показное чувство собственного достоинства, то признание ошибки ни в коем случае не ущемит вас, а напротив — вы почувствуете себя еще более сильным, еще более достойным. Ведь в таком случае вы подниметесь над уровнем большинства людей, которые отвечают оскорблением на оскорбление, даже не задумываясь, что можно реагировать по-другому и делать это для своего же собственного блага. Оправдывать свои ошибки способен любой дурак. Большинство дураков так и делает но для того, чтобы добровольно признать свою ошибку, нужно известное благородство и способность подняться над уровнем большинства. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей? Вы можете научиться не расстраиваться из-за критики. Вы можете научиться не чувствовать себя ущемленным и не терять уверенности в себе из-за того, что вас кто-то критикует. Для этого нужно придерживаться следующих трех правил. Первое правило. Воспринимайте несправедливую критику как скрытый комплимент. Есть очень точное выражение «никто не пинает дохлую собаку». Это значит, что критика является своего рода признанием вашей значимости, важности, вашего успеха. Несправедливая, недоброжелательная критика происходит только от зависти или от того, что критикующий хочет таким образом самоутвердиться, повысить чувство собственной значимости. Если вас несправедливо критикуют, знайте, вы добились чего-то важного и заслуживающего внимания. Из-за этого не надо расстраиваться. Напротив, этим можно гордиться. Второе правило — Знайте, что критиковать вас будут всегда, что бы вы ни делали. А потому поступайте так, как считаете нужным. Делайте хорошо свое дело и просто не реагируйте на то, что говорят люди. Вы не можете запретить людям критиковать вас, но вы можете сделать выбор, реагировать на эту критику или нет. Если вы уверены, что поступаете правильно, по совести, если вы ведете себя так, как подсказывает вам сердце, Вам не нужно беспокоиться, что скажут по этому поводу люди. Люди, к сожалению, привыкли осуждать других. Когда вы думаете, совершать ли какой-то поступок, знайте. Найдутся те, кто вас осудит, если вы совершите этот поступок, но найдутся и те, кто вас осудит, если вы его не совершите. Так стоит ли беспокоиться о том, как будет воспринято ваше поведение другими? Просто заранее смиритесь, что кому-то не понравится то, что вы делаете, и кто-то обязательно будет вас критиковать. Если вы будете к этому готовы, то сможете просто не реагировать на чьи-то недоброжелательные высказывания. Третье правило. Будьте самокритичны, строго спрашивайте себя за ошибки и промахи, не дожидаясь, пока вас за них раскритикуют другие, и нападки критиков будут вам не страшны. Дэйл Карнеги советует вести дневник, в котором вы каждый вечер будете записывать все ошибки, промахи и глупости, совершенные вами в течение дня. Замечайте не только крупные ошибки, но и то, что, может быть, вы до сих пор считали мелочами, например, то, как вы волновались из-за какого-то пустяка, поспорили с кем-то или впустую потратили время. В конце недели подводите итог, чтобы выявить самые главные свои проблемы. На следующей неделе следите за собой, чтобы не допускать повторения этих ошибок. В конце недели опять подведите итог, но теперь отметьте и то, какие победы над собой вы одержали, какие недостатки вам удалось устранить, а какие ошибки исправить. Теперь, когда кто-то захочет вас покритиковать, вы не начнете автоматически защищаться и оправдываться. Вы спокойно воспримите критику, так как и сами знаете, вас есть за что покритиковать. Но поскольку вы уже сами себя покритиковали за свои недостатки, то чужая критика не будет для вас столь болезненной. Если кто-то начнет вас критиковать, мысленно поаплодируйте себе и скажите, «Если бы он знал все о моих промахах, то критиковал бы еще суровее». Если же вы чувствуете, что внутри вас все же поднимается гнев на критика, остановитесь и скажите себе «минуточку». Я, конечно же, не совершенство. Кэлли Эйнштейн полагает, что он ошибается в 99 случаях из 100, возможно, и я ошибаюсь. Может, в 99 случаях, а может, в 90? Возможно, критика заслуженная. Если так, то я должен быть благодарен за нее. Она может пойти мне на пользу. Я знаю одного бывшего продавца, который даже просил, чтобы его критиковали покупатели. Когда он начал продавать мыло, заказы почти не поступали. Он боялся, что потеряет работу. Так как он знал, что качество мыла было хорошим, а цена приемлема, он решил, что дело в нем самом. Когда ему не удавалось продать партию мыла, он ходил по улице, пытаясь понять, в чем же дело. Чего ему не хватает? Иногда он подходил к своим потенциальным покупателям и спрашивал. «Я пришел не для того, чтобы снова предложить товар. Я вернулся, чтобы выслушать совет или критику. Как вы считаете, в чем была моя ошибка, когда я несколько минут назад приходил и предлагал вам мыло? Вы гораздо опытнее и удачливее меня. Пожалуйста, выскажите свои замечания искренне». В результате он подружился со многими из этих людей и получил полезные советы. Сейчас он является президентом крупнейшей компании, занимающейся производством мыла. Дейл Карнеги. Как преодолеть чувство беспокойства? Упражнение 2. Выявите свои сильные и слабые стороны. Чтобы не бояться критики, надо очень хорошо знать самого себя. Надо отнестись к себе трезво, объективно и без страха посмотреть в глаза своим недостаткам. Также обязательно надо выявить свои сильные стороны. Это повысит вашу самооценку, придаст вам уверенности в себе и сделает неуязвимым для несправедливой критики. Хорошо зная самого себя, вы будете уверены, что она не имеет к вам никакого отношения. Приготовьтесь, что вам придется потратить на это упражнение довольно много времени, возможно, даже целый вечер. Вам понадобится тетрадь и ручка. Это упражнение выполняется в пять этапов. Первый этап. Сначала вам нужно выявить свои сильные стороны. Для этого дайте в письменном виде не менее пяти ответов на каждый из следующих вопросов. Первое. Что мне нравится в себе? Второе. Что я умею делать хорошо? Третье. За что мне окружающие чаще всего делают комплименты? Четвертое. С какими сложными делами никто не мог справиться, а я справился? Какие качества мне для этого понадобились? Пятое. Какие мои привычки можно назвать положительными? Второй этап. Теперь вам нужно выявить свои слабые стороны. Письменно дайте не менее трех ответов на каждый из следующих вопросов. Первое. Что мне не нравится в себе? Второе. Что я делаю не так хорошо, как бы мне хотелось? Третье. За что меня чаще всего критикуют? Четвертое. Какие мои неудачи мне больше всего запомнились? Каких качеств мне не хватило для успеха? Пятое. Какие мои привычки можно назвать отрицательными? Третий этап. Разделите лист бумаги пополам вертикальной чертой, слева напишите все выявленные вами сильные стороны и достоинства, а справа — слабые стороны и недостатки. Если придет в голову что-то еще, тоже добавляйте. Перечитайте еще раз графу с недостатками. Как вы думаете, какие из этих недостатков настоящие, а какие мнимые? Дело в том, что под влиянием чужого мнения или несправедливой критики мы подчас приписываем себе недостатки, которых на самом деле не имеем. Например, кто-то постоянно говорит, что вы ленивый человек, и вы на самом деле начинаете считать себя ленивым. Но если вы заглянете внутрь себя и как следует проанализируете свое поведение и внутреннее состояние, то можете обнаружить, что вы вовсе не ленивы, а просто устали или неважно себя чувствуете, или, может быть, неуверены в себе, боитесь провала, а потому медлите и не приступаете к делу. Потратьте столько времени, сколько нужно, чтобы разобраться в себе, а затем вычеркните недостатки, которые казались мнимыми. Четвертый этап. Теперь вспомните известное выражение, что недостатки часто являются продолжением ваших достоинств. Сопоставьте ваши достоинства и недостатки, чтобы выявить связи между ними. Без какого недостатка не было бы достоинства и наоборот. Соедините стрелками эти парные качества. Например, в графе недостатков вы написали «обидчивость» а в графе «достоинств» — способность к сочувствию, сопереживанию. Вы можете обнаружить, что два эти качества связаны между собой. Человек, способный к сочувствию, все принимает близко к сердцу, является тонко чувствующим, а потому его больно задевают обиды. Подумайте, как вы можете сгладить тот недостаток, который является продолжением достоинства. Это можно сделать так. Как только у вас проявится этот недостаток, сразу обращайте его в свою противоположность и таким образом как бы направляйте его энергию в позитивное русло. Например, чувствуете, что обижаетесь, сразу же переводите это чувство в стремление понять обидчика, а может даже посочувствовать ему, ведь если он обижает другого, значит ему самому плохо. А если, к примеру, вы назвали отрицательным качеством раздражительность, а положительным — активность, то, почувствовав раздражение, сразу начинаете заниматься какой-то активной деятельностью. Таким образом, найдите способ переводить в позитивное русло все те недостатки, у которых есть оборотная сторона в виде достоинств. Пятый этап. Отдельно выпишите те недостатки, у которых вы не нашли оборотной позитивной стороны. Подумайте, каким образом вы можете работать над этими недостатками, чтобы избавиться от них. Не стремитесь избавиться сразу от всех. Делайте это постепенно. Для этого вам понадобится составить план работы над собой. Сначала выберите тот недостаток, от которого вы больше всего страдаете. Решите, что начнете избавляться от него прямо с завтрашнего дня. Решите, что будете контролировать себя, и как только почувствуете, что этот недостаток проявляется, сразу же меняйте свое поведение. Очень полезно придумать, что вы можете противопоставить нежелательному для себя поведению. Например, вы решили избавиться от привычки к перееданию. Решите, что каждый раз, когда вас потянет лишний раз перекусить бутербродом или пирожным, вы будете съедать яблоко или выпивать стакан воды. Когда почувствуете, что справились с одним недостатком, приступайте к следующему. Если почувствуете в себе силы, работайте над двумя или больше недостатками. Но не требуйте от себя слишком многого и не корите себя строго, если не все сразу получается. Обязательно придумайте для себя систему поощрений за то, как вы справляетесь с недостатками. Решите, что за каждую победу над собой будете себя чем-то радовать. Помните, что свои ошибки, недостатки и промахи можно победить только в том случае, если вы будете постоянно контролировать свое поведение и вести себя максимально осознанно. Стоит только потерять контроль, как недостатки начнут проявляться автоматически. Но выработать привычку к контролю несложно. Нужно только не забывать каждый день, лучше с утра, давать себе установку на то, что сегодня, в течение всего дня, будете отслеживать, как проявляется тот или иной ваш недостаток и не позволять ему проявиться. Вечером давайте себе отчет, лучше в письменном виде, о том, как вы в течение дня справлялись с этим недостатком. Постепенно эта привычка станет для вас обыденным делом, превратится в норму и не будет требовать особых усилий. Если вы хорошо знаете самого себя, вам нетрудно будет признать свои ошибки и перед другими. Тем более, если вы хорошо осведомлены и о своих достоинствах, то ваши ошибки не будут казаться вам чем-то ужасным, из ряда вон выходящим. Ошибки совершают все люди, и это нормально, ничего особо страшного в этом нет. Главное, чтобы вы не считали себя плохим человеком из-за того, что совершаете ошибки. Постоянно напоминайте себе, что вы хороший человек, а ошибки совершаете, потому что их совершают все люди. Признание своих ошибок обезоружит самых гневных ваших критиков. Убедитесь на своем примере, что признание ошибок обезоруживает самых гневных критиков. Вот что рассказывает о своем опыте один из слушателей курсов Карнеги, художник Фердинанд Уоррен. Его заказчик, директор ателье художественной рекламы, был очень придирчив. Когда он в очередной раз раскритиковал в пух и прах работу Уоррена, тот, следуя знаниям, полученным на курсах, сказал, что он кругом виноват, для него нет оправданий и ему стыдно за себя. И тут прежде гневливый и придирчивый директор вдруг начал защищать художника. Сказал, что его ошибка не столь уж серьезна. Художник возразил, сказав, что ошибка, даже незначительная, вызывает раздражение. «Я был в ударе», — рассказывал он. Первый раз в жизни критиковал себя, и это занятие пришлось мне по вкусу. Когда он заявил директору, что немедленно приступит к исправлению испорченной работы, тот не выдержал и начал протестовать против переделки, а потом и вовсе стал хвалить работу художника, уверяя его, ошибка настолько незначительна, что о ней не стоит и говорить». После директор пригласил художника на ланч, а потом выписал чек за сделанную работу и дал новый заказ. Помните, что у многих людей развито чувство противоречия. Если вы защищаетесь, вас будут обвинять. А вот если вы критикуете сами себя, вас будут защищать и хвалить. Это простой закон человеческой психологии, и вы можете прямо сейчас начать использовать его в своих интересах.